Примеры того, ради каких уроков души приходят на Землю. Земля — это очень разнообразная планета. Здесь собрано огромное количество видов живых существ, климатических зон, представлены все стихии, существуют различные расы, народы, цивилизации. В таких условиях можно получать крайне многогранный опыт, который просто невозможно нигде больше получить. Это манит души со всей Вселенной приходить на Землю и воплощаться в телах. В телах минералов, животных, людей. Все живое, каждый атом имеет свой уровень сознания. Воплощение в человеческих телах, конечно, представляет наивысший уровень развития души в земных условиях. Души при воплощении могут выбирать совершенно разные уроки и опыт из того, что им предлагается, конечно. Кто-то выбирает опыт спокойной жизни, кто-то выбирает пройти опыт войны или насилия. Жизни в семье или отшельнически Нищий и король. Варианты воплощений практически безграничны. Иногда умом бывает сложно понять, что могло сподвигнуть душу воплотиться в условиях, где она испытает страдания. Но нужно помнить, что логика тела, ума, может сильно отличаться от логики души, и высшее «я» это очень аргументированно объясняет. Далее я привожу цитаты из разных сеансов с разными регрессантами, причины обстоятельств, Зачем души выбирают те или иные уроки и воплощения? Из сеанса. Андрей. У нее второй вопрос. Какие уроки ей надо пройти в течение жизни и как она с этим справляется? Высшее Я. Урок, неверия в себя. С ним она не очень справляется. Старается, но пока ей слабо это дается. Нет веры, а вера должна быть. Это ключевое. Верить в себя, в свои силы. Не сомневаться ни на долю секунды. Знать — это должно быть знание. Знание. Знание, что у тебя все получается и нет никаких препятствий. Вот ее урок, самый главный. А она любит в себе сомневаться, любит в себе копаться, находить всякое, что ей мешает. Какие-то стены городит. Никаких стен. Есть мысли, которые мешают. Уберешь стены, уйдут мысли, все будет получаться. Андрей. То есть надо убрать мысли, которые мешают? Высшее «я». Да. Они навязаны. Многие мысли навязаны извне. Сверху пробивается поле, как мы сегодня показали. Через эти дырки проходят сущности, внушают мысли и неверие. И она цепляется за эти мысли. Они разрушают тело, разрушают энергетику. Приходится их латать. А потом опять эти мысли неверия и снова, и снова, и снова Вот ей нужно научиться не создавать эти дыры. Андрей, можете рассказать, как эти дыры не создавать? Высшее «Я». Нужно быть в позитивном настрое, быть спокойной, уравновешенной, наслаждаться жизнью, чтобы все было пронизано любовью и светом, созерцать прекрасное, если что-то выбивается, все равно находить в нем прекрасное, все равно во всем видеть прекрасное. Мир совершенен, мир наполнен любовью. Каждая частица этого мира наполнена любовью. Нужно знать об этом и не забывать. Всегда об этом знать. В самом страшном негативе есть любовь. Тогда не будет никаких дыр. Ни в поле, ни в теле, нигде. Любовь – это свет. Частицы света в каждом существе, в каждом теле, в каждом создании, сознании, везде. Все пронизано любовью. Все пронизано энергией света. Все создавалось в любви. Если не будет любви, ничего не создастся. Любовь все связывает, все завязывает, она распространяется. Если будешь помнить о любви, будет тепло, она сейчас все видит. Андрей, то есть нам нужно помнить, что есть любовь, и она во всем? Высшее я. Да, да. Не надо в ней сомневаться. Вы все часть любви, и ты, и она, вообще часть всего света. Андрей, это бывает трудно. Когда видишь жестокость на земле, выше я, вы люди, вам это сложно. Вы для этого и пришли сюда. Для чего вы сюда пришли? Если бы вы пребывали в свете, вы бы и света никуда не уходили. Вы пришли сюда, вы должны это видеть, но наполнять это все любовью своим внутренним светом. И вы будете расти, вы будете стремиться к большему, вы будете проходить свои уроки, а потом устремляться выше. Будут другие миры. Другие задачи, другие цели. А сейчас на Земле просто научитесь видеть любовь во всем, не допускать в свою жизнь, в свое поле негатив. И все, вы свой урок пройдете и пойдете дальше. Много миров, очень много. И в каждом мире свои задачи, вы их будете решать там. Но не сейчас. Это не нужно, это не сейчас. У нас столько любви к ней, мы ее так любим. Она так мечтает почувствовать эту любовь, она любит создавать, пусть создает. У нее столько мыслей в голове, она их боится реализовывать, считает, что у нее нет на это времени и способностей. Это такая глупость. Сейчас она знает, что это глупость. Пусть берет, доделает, заряжает своей энергией. Каждый человек, когда что-то делает руками, вносит в это свою энергию. Люди как творцы, они часть творца, в них это есть. Они делают что-то руками. они вдыхают в это жизнь. Все, что делается руками, в этом всем есть энергия жизни. А если это нравится, если это в большой любви, в красоте, а если это дарится людям, для людей делается, она начинает распространять светлые энергии. Она распространяется, она окружает людей, она их обволакивает, они начинают становиться лучше. Поэтому все эти вещи, которые она делает с большой любовью, особенно если она их дарит, не продает. Пусть дарит. Зачем это продавать? Деньги придут другим способом в жизнь. А эти вещи маленькие пусть дарит тому, кому хочет. Они будут их радовать. Они будут вспоминать о ней, о ее чудесных руках. Это будет энергия позитивная. Она будет ее питать. Она будет питать этих людей. Это часть ее предназначения. Через свои руки пусть питает этих людей. А то, что она в ярмарках участвовала, то ей нравилось. Сейчас ей этого не надо, деньги пойдут другим путем. Пусть не переживает. Вообще этого не нужно бояться. Поток, он открыт. Когда она будет заниматься тем, что ей нравится? Тогда денежный поток будет течь еще сильнее. А эти маленькие приятности дарит людям. Это энергия. За это можно ничего не брать, но если дадут, пусть берет, конечно. Это их личное. Пусть выражают благодарность, как они могут. Если хотят деньгами, пусть будет деньгами. Захотят чем-то другим, пусть будет что-то другое. Хотят добрым словом, пусть добрым словом. Люди щедры на благодарности. Эта энергия многогранна, не надо ее ограничивать только материальными деньгами. Это лишь часть энергии. Пусть дарит людям, и люди будут дарить в ответ. И от этого энергии будет еще больше. Она еще больше сможет сделать, станет еще красивее. Еще ярче будут светиться эти вещи ее любовью. тогда у людей все будет хорошо. Если она еще будет думать, что вложить, например, вложить здоровье, вложить свет, пусть думает об этих людях, о том, что эти вещи принесут им счастье. Они и будут приносить им счастье. Это часть Творца в каждом человеке. Каждый человек, который хочет сделать что-то своими руками, пусть это делает и дарит другим. Художники рисуют картины, люди видят их и заряжаются счастьем. Другие что-то мастерят, Это тоже вдыхает в других счастье. Даже фабрики, выпускающие одежду, несут благо. Есть люди, которые выпускают одежду, несут благо, то эта одежда способна приносить людям положительную энергию. Все, что в этом мире делается руками, с любовью, все это приносит положительные энергии. Эти вещи хочется трогать, эти вещи хочется брать, на эти вещи хочется смотреть. Они приносят благо. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. «Ваша частичка сама пришла на Землю или ей было приказано?» «Высшее Я». «Она сама захотела на Землю. Это было ее решение. Она просилась». «Андрей». «А почему она так хотела на Землю?» Высшая Я». «Хотела ощутить на себе, как это на Земле, все эмоции пережить, посмотреть на реакции, как на трудности, как вообще человек рождается, как живет, тяжело ли человеку, легко, Как умирать человек будет, выходить душа из тела. Понаблюдать она хотела за этим. Андрей, то есть ей было это все интересно? Выше я, да. Андрей, у нее до этого были другие воплощения на Земле или это первое? Высшие я, были. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, можете рассказать, какие у вас функции в вашем мире, чем вы занимаетесь обычно? Выше я. Стараемся, чтобы вы научились этой бесконечной любви, этой бесконечной благости. И вы все приходите изначально уже с набором этой любви и благости, но по закону свободной воли при рождении вам закрывается память. И за все время своей жизни вы должны осознать в себе количество этой любви и благости. Должны прийти к той точке заполненности, которая идет до рождения с вами, до того, как вам закрыли память. Но по закону свободы воли придумали именно для того, чтобы вы развивались самостоятельно, чтобы вы хотели достигнуть этой любви и благости. У вас сейчас это называют пробуждением. И вот это была самая большая ваша задача, чтобы вы сами этому научились – пробуждаться. И когда вы по-настоящему осознаете себя нашей частичкой, это самая большая радость. У нас здесь просто праздник за каждого из вас, который проснулся сам, сам все это понял и осознал. особенно когда еще научил других. Это так прекрасно. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, вы сказали, что души приходят на землю для роста. Выше я. Да, школа. Андрей, если душа приходит для роста, как ей понять, что рост произошел? Можете подсказать, по каким признакам ей понять, что произошел рост души? Высшее я. Легче становится дышать. Это как долго задерживаешь дыхание, и когда делаешь новый глоток воздуха, чувствуешь наполнение. Когда происходит наполнение, происходит и расширение, есть место для энергии, вливается много. Андрей. Сегодня она посмотрела жизнь женщины-воина, которая отрицала свою женственность, для чего сегодня ей были показаны эти сцены. Высшее я. Она в себе иногда отрицает эту часть, женщину, поэтому на физическом уровне болеет. сражаться любит. Но ей надо больше женственного впустить и счастливо будет. Перестать надо сражаться ей, и все пройдет само. У нее миссия такая. Андрей, благодарю. А то, что вы сегодня показали, это было воплощение именно ее души или показали из общей базы душ? Высшее я. Это была она. Она все это помнит. Мы ей уже это показывали. Она немножко видела. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, из кого ваш коллектив состоит? Высшее Я. Нас много, но мы одно. Есть частицы более осознанные и есть менее осознанные, то есть кто более осознан, помогает тем, кто менее осознан, подниматься. Высшее Я осуществляет общую координацию. В крайних случаях мы обращаемся наверх, но это бывает крайне редко. Обычно мы справляемся сами. Андрей, наверх. Вы имеете в виду к источнику? Высшее «Я». Да. Источник может сразу решить любую проблему. У нас нет такой цели — избавить человека от проблем. Она должна сама к этому прийти. Андрей. Души же приходят за уроками. Высшее «Я». Не все понимают уроки. К сожалению. Андрей. А есть такие души, которые берут слишком тяжелые уроки? Высшее «Я». Нет. Это все оговаривается перед воплощением. Слишком тяжелых уроков нет, просто человек не проходит урок. Такое бывает. Андрей. И тогда им приходится заново проходить этот урок в следующий раз? Высшее «Я». Не обязательно. Перед воплощением душа выбирает себе родовую систему. В общем-то, уроки легко вычислить по родовой системе, потому что они повторяются из поколения в поколение. Когда человека поднимает свое сознание, он понимает, как от этого избавиться. Мы очень радуемся тогда за них, потому что они становятся ближе к нам. Андрей, вы тоже когда-то воплощались на Земле? Высшее Я. Да. Андрей, то есть вы тоже прошли здесь путь развития? Высшее Я. Да, и не только на Земле. Есть много других миров, но там совсем другие игры. Андрей, то есть каждое Высшее Я прошло свой путь воплощений? Высшее Я. Нет, не каждое. «По желанию. Иногда мы передаем свои функции более осознанным элементам, а сами опускаемся куда-нибудь поиграть». «Андрей, то есть из вашего коллектива тоже идут на воплощение?» «Высшее я». «Да». «Андрей, вы это называете поиграть?» «Высшее я». Она так называет. «Андрей, я слышал, эволюция в вашем мире возможна не только через воплощение». «Высшее я». «Конечно. У нас много путей». Но вам знать об этом пока не надо, вы еще не готовы. Андрей, а через служение, как ангел-хранитель, тоже возможна эволюция? Высшее я. Нет. У ангела-хранителя другие цели. Андрей, то есть через функции ангела-хранителя не эволюционируют как души? Высшее я. Нет. Если они захотят эволюционировать, они переходят на другой уровень, более низкий, и начинают подниматься к источнику. Андрей. Благодарю. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Что нужно душе для эволюционирования? Высшее «Я». Душа набирает опыт, открывает все свои грани, наполняется, появляется новая грань, поднимется по вибрациям, выполняет другие задачи, цели. Андрей. Если я правильно понял, для эволюции души ей надо много раз воплощаться? Высшее «Я». Да. Это одна из задач, но именно так проще всего. Однако есть души, изначально предназначенные для высоких задач. Осколочки разные у источника, задачи разные. Андрей, я слышал, что именно на Земле идет более быстрая эволюция, чем на других планетах, и даже чем в мире душ, так ли это? Выше я. Да. Андрей, объясните, почему именно на Земле идет ускоренная эволюция душ? высшая я. Потому что здесь настолько трудные задачи приходится решать в воплощении. Сюда идут души, которые очень хотят продвинуться в развитии быстрее. И просто любопытство, на экскурсию сходить. Есть очень отличающиеся от многих пространств. При жизни в них приобретают много опыта. Душа остается, преодолевает, ускоряет развитие граней душ. Можно сразу перескочить в более высокие планы источника. Андрей, благодарю за пояснение. Из сеанса... с другим регрессантом. Андрей, почему именно на Земле, а не в мире душ, идет быстрая эволюция? Источник. Потому что у нас нет времени. Раньше не было такой быстрой эволюции, многие-многие годы назад. У вас сейчас везде идет информация, что Земля переходит на новый уровень вибраций. И за счет этого и происходит более быстрое прохождение уроков, с которыми приходит душа на землю для того, чтобы как можно больше людей в вашем понимании очистилась от кармы. И даже идет такое, что люди, если раньше они воплощались один раз, и не пройдя урок, воплощались снова и опять не проходили урок, сейчас они за одно воплощение могут ускорить время, как будто бы проживая несколько воплощений за одно воплощение. то есть урок, который он прошел много-много лет назад, 150, 200, может, больше воплощений назад, сейчас он может пройти за одно-два. Поэтому эволюция идет быстрее на Земле. И этому способствует именно переход на другие уровни вибрации самой планеты. Физическое тело пока еще не дотягивает до этого. Но это в процессе. Постепенно все происходит.